Красный цветок в джунглях. Среди деревьев раздались крики. Взлетела в воздух, громко крича испуганная болтливая птица говорун. Этот крик подхватили её коричневые с белыми головами сёстры. Они первыми заметили со своих высоких веток быстро передвигавшееся в лесу яркое пятно света. Кто-то принёс в джунгли красный цветок. Это означало, что в их мир пришла смерть. Тревожные крики и говорунов вскоре подхватили другие птицы, захлопали крыльями, спеша улететь как можно дальше от красного цветка в безопасное место. Балу и Багира в это время бродили по краю обрыва, высматривали, не появится ли человеческий детеныш внизу, в долине. «Багира!» Окликнул пантеру Балу: "Смотри!" Багира обернулся, увидел быстро движущееся далеко внизу среди деревьев оранжевое пятнышко и застыл от ужаса. Неужели сбылось мрачное предсказание Шерхана? А там, внизу, человеческий детёныш продолжал бежать, высоко держа над головой горящую ветку, и увидев её, Все звери поспешно разбегались и расползались в разные стороны. Они не видели, кто несёт в джунгли огонь, да и не нужно им было этого знать. Просто каждый бизон и олень, каждая змея и панголин с рождения были воспитаны в страхе перед красным цветком и знали, что увидев его, нужно немедленно спасаться бегством, и они убегали от самого ужасного врага джунглей. Даже огромная могучая змея-ка, увидев красный цветок, затрепетала, принялась поспешно сворачивать бесконечные кольца своего огромного тела, чтобы поскорее уйти как можно дальше от оранжевой смерти. Маугли выскочил из-под тёмного покрова джунглей на освещённый лунным светом луг, И продолжал бежать. Пылавший в сердце человеческого детеныша гнев, Удиси терял его силы. Жажда мести гнала его вперед. Кровь кипела в его жилах. Маугли был полон решимости безотлагательно. «Этой же ночью покончить с тигром!» И он ускорил свой бег, не обращая внимания на маленькие блестящие угольки, которые ронял его красный цветок, насыпавшая из землю сухие ветки и листья